Ленни и Марго. Я подковыляла к ее столу. Меня зовут Ленни, и протянула руку. Она отложила кусочек угля, пожала мне руку. Рада познакомиться, Ленни. Я Марго. Ее перепачканные углем пальцы отпечатались на тыльной стороне моей ладони. Спасибо, сказала она. Ты мне очень помогла. Пожалуйста, я не сделала ничего особенного. Нет, кое-что ты сделала. Сделала. Хотелось бы отблагодарить тебя как следует, но теперь у меня за душой лишь пара пижам да недоеденный кекс. Она показала рукой присядь, мол, и спросила: "Как ты тут оказалась?" Она имела в виду розовую комнату, конечно, но я считаю, что прямота лучше всего, поэтому сказала правду. "Говорят, я умираю". Повисла пауза. Марго глядела на меня изучающе. Не поверила, как будто. Заболевание, ограничивающее продолжительность жизни, пояснила я. Но ты такая юная, да-да. Нет, ты такая невезучая. Нет. Она все еще смотрела на меня недоверчиво. Ты такая живая. Подошла Пиппа, положила нам на стол кисточки. И о чем мы тут беседуем? О смерти, ответила я. Увидев, какая складка образовалась на лбу у Пиппы при этом слове, я подумала, что ей бы надо взять выходные и сходить на курсы, где учат обходиться с мертвыми и умирающими. Долго она в больнице не проработает, если даже слышать этого слова не может. Пиппа присела на корточки у стола, взяла кисть. Обширная тема, сказала она наконец. Ничего, ответила я. Я целыми днями прохожу семь стадий принятия неизбежного. И научилась делать это одним махом. Пиппа прижала сухую кисть к столешнице, и щетинки, сложившись веером, образовали идеальную окружность. Однажды в начальной школе, еще в веребру, я оторвала нечаянно краешек страницы из учебника. Мы с одним мальчиком, не помню, как его звали, листали учебник на перегонке. Я старалась листать быстро-быстро, и оторвала краешек страницы». Классная руководительница накричала на меня и, не увидев, наверное, должного раскаяния, отправила в кабинет директора. Я шла туда, как в полицейский участок, и не сомневалась, что родителям теперь обо всем расскажут, что дела мои плохи и лучше уже не станут. У меня вспотели ладони. Даже передвигаясь по коридору, когда все сидят в классе, я, казалось, нарушаю правила, нахожусь там, где не следует. Директриса была крепкой женщиной серебристыми, как лёд, волосами. и вечно поджатыми губами, накрашенными жирной помадой. Я представляла, как она кричит на меня, и изо всех сил старалась не заплакать. Когда я пришла к ней в кабинет, оказалось, что директриса на собрании и секретарша велела садиться на зеленый стул у двери и ждать. На стуле слева уже сидел мальчик на несколько лет старше меня по имени Лукас Найберг. "Что, неприятности?" спросил он, по-шведски, разумеется. "Да." Ответила я, почувствовав, как задрожал подбородок. У меня тоже, сказал он и похлопал рукой по сиденью стоявшего рядом стула. Казалось, он не напуган и не расстроен, что сидит тут, у двери директорского кабинета, как арестованный. Скорее наоборот, горд собой. Почувствовав облегчение, я села рядом. Неприятности были не у меня одной, и это утешало. Лукас разделил мою судьбу, А вместе иметь с ней дело уже не так страшно. И то же самое я ощутила, когда Марго решила нарушить молчание и, наклонившись ко мне, прошептала: "Я тоже умираю". мгновение я смотрела в ярко-голубые глаза Марго, думая, что мы, как видно, станем сокамерницами. "Если поразмыслить", сказала Пип, отложив наконец кисточку. "Ты вовсе не умираешь". "Не умираю?" Нет. Может, я тогда домой пойду. Ты не умираешь прямо сейчас, я имею в виду. Прямо сейчас ты очень даже живешь». Мы с Марго смотрели на Пиппу, а та пыталась объяснить. «Твое сердце бьется, глаза видят, уши слышат. Ты сидишь в этой комнате вполне живая, а значит, ты не умираешь. Ты живешь». Она присоединила ей Марго. Вы обе Железная логика и в то же время никакой. Итак, мы с Моргов вполне живые сидели в тиши розовой комнаты и рисовали звезды на маленьких квадратных полотнах. Я забыла нарисовать рамку на своем. Буду потом досадовать, когда Пипа повесит их на стену. Морго изобразила звезду на чернильно-синем фоне, я на черном. Ее звезда была симметричной, моя нет. И там в тишине, пока она аккуратно обводила свою желтую звезду золотым, я испытала чувство, какого ни с кем еще не испытывала, что времени у меня сколько угодно. Не нужно торопиться о чем то говорить. Можно просто быть рядом и все. В детстве я любила рисовать. У меня была старая жестянка из-под детского питания с цветными мелками и пластмассовый столик. И каким бы ужасным ни вышел рисунок, Я всегда писала в уголке свое имя и возраст. Мы с классом ходили в картинную галерею, и учительница указывала на фамилии авторов в нижних уголках гравюр. Я считала, что очень талантлива, и мои рисунки однажды могут тоже выставить в галерее. Поэтому нужно обозначить имя и дату. Тот факт, что мне было всего пять лет и три месяца, когда я не твердой рукой срисовывала долматинца с обложки видеокассеты, заставит мир искусства еще больше восхищаться моим талантом. Зайдет разговор о знаменитых художниках, только лет в 20-30, вполне овладевших своим талантом, и кто-нибудь скажет: "А ведь Ленни Петерсон написала эту картину всего в 5 лет и 3 месяца. Непостижимо, уже тогда она была способна на такое". В память о собственном тщеславии, я взяв самую тонкую кисть, какую смогла найти, вывела желтой краской под нарисованной звездой Ленни 17 лет. Посмотрев на меня, Марго сделала то же самое. Марго, написала она, 83 года. А потом мы поместили их рядом, две звезды на фоне тьмы. Я не придаю большого значения числам. Не делю в столбик, не высчитываю проценты, не имею понятия, какой у меня рост и вес, не помню папин номер телефона, а ведь раньше знала. предпочитаю слова вкусные дивные слова но два числа оказавшихся передо мной теперь имели значение и будут иметь до конца моих считанных дней нам на двоих сказала я тихо сто лет